Голова двадцать первая. Иногда то, что в данный момент кажется трагедией, через какое-то время начинает выглядеть смешно. Новости о том, что японское правительство пригласило важных гостей специального региона для того, чтобы обсудить с ними ситуацию, со скоростью л е с н о г о пожара р а с п р о с т р а н и л о с ь среди разведывательных агентств, и все они захотели в этом поучаствовать. Вот только время пребывания гостей крайне ограничено – всего три дня и две ночи. Так что в о з м о ж н о с т и что-то серьезно распланировать нет. Правительства различных стран не могли серьезно спланировать операции из-за недостатка оперативной информации. Когда Соединенные Штаты Америки узнали, что Япония скрыла тот факт, что они пригласили важных послов из специального региона, от них, не взирая на их партнерские отношения, то сказать, что они просто были недовольны, это ничего не сказать. Точнее, они были просто в ярости. Возможно, проще для понимания эту ситуацию будет описать так: представьте, японский мальчик встречается с красивой девушкой, а американский мальчик, который считает, что все мироздания вертятся вокруг него, тоже хочет встречаться с этой же девушкой. Вот только японский мальчик скрывает тот факт, что он с ней встречается, а на прямые вопросы об этом д а ё т уклончивые ответы. В т а к о й с и т у а ц и и кто первый расположит к себе девушку, тот и победитель. Даже если американский мальчик и понимает и сочувствует главному герою Кокорона от с м о с s е к и но он просто не понимает всей глубины чувства стыда и ненависти в его сердце. Для американского мальчика только победа имеет значение, так что он готов похитить девушку и увести ее в свою страну. И даже если японское правительство потом пошлет ноту протеста, все, что потребуется, это сказать: О каких таких гостях вы говорите? И на этом все застопорится. Ведь японское правительство тоже действовало в секрете от остальных, так что предъявить ничего они не смогут. После этого все, что потребуется американцам, наладить взаимопонимание с гостями, а затем уже можно будет творить, что захочешь. Например, помешать Японии договориться со страной на той стороне врат, тогда Японии придется идти на поклон к американцам, чтобы они стали посредником для их переговоров и по р о с и т и х помочь с этой проблемой. Именно из-за этого, даже не имея полной информации о расстановке сил, Дальневосточное отделение ЦРУ дало тот приказ, который и привел к текущей ситуации, вылившейся в полный фарс. Кстати, также действовали не только американцы. То, что и превратило эту трагедию в комедию, как раз и было то, что не только американцы считают себя центром мироздания. Другие страны тоже действуют, не считаясь чужим мнением. И вот все, кто решил похитить гостей во время их отдыха, столкнулись друг с другом прямо на пороге комнаты с о с п я щ и м и От японского отделения Министерства безопасности Китая осталось только 12 человек, от российской резидентуры осталось восемь агентов, от сил ЦРУ осталось девять человек. И вот эти три группы неожиданно столкнулись друг с другом. Все они действовали незаконно на территории другой страны, так что все они были японоговорящими, и у них при себе не было ничего, что могло бы выдать их принадлежность той или иной стране. Их вооружение было приобретено у военных или в лавке альпинистов. У всех на лицах были б а л а к л а в ы оружие представляло из себя дикую смесь из производителей разных стран, так что даже профессионал не смог бы с п е р в о г о взгляда опознать из какой страны они пожаловали. Тем не менее было понятно одно: каждая из групп поняла, что другие две группы – это их враги. Ведь только недавно их убивали, не давая дотянуться до врага, поэтому их н е р в ы н а в з в о д е и они готовы убивать кого угодно. Все три группы прошли специальную подготовку. Так что считают, что любой, кто не из их команды, по определению, враг. если бы появилась какая-то оплошность действий врага, то они бы тот чужие воспользовались. После того, как они в у з у м л е н и и провели несколько мгновений, они наконец справились с у з у м л е н и е м и направили друг на друга стволы. И в этот момент жалюзии на ближайшем окне распахнулись, и девушка, одетая полностью в черное, вылетела из него, приземлившись на камень. Господа. Я так рада, что вы проделали столь долгий путь, чтобы прийти сюда. Их рефлексы, натренированные годами, никак не были готовы к тому, что сейчас происходило всего в нескольких метрах от них. Они, конечно же, знали, что среди целей есть молодая девушка похожая на Ружности, но никто явно не ожидал, что она выпрыгнет прямо перед ними. И вот, если бы она попыталась им помешать, тогда бы они ее, конечно, пристрелили. Они же спецагенты, так что для них стрелять в женщину это норма. Но если они не видят о ч е в и д н о й угрозы, Они стараются не причинять вреда другим, так что оружие на нее не они навели, но вот курок пока никто не нажал. Когда Рори это увидела, улыбка засияла на ее лице. Она показала свою настоящую сущность, за которую и получил а свое прозвище Рори Жнец, и сразу же после этого родился ч е р н ы й с м е р ч Смерти. Случилось что-то нереальное. Тот, кто выглядел как маленькая хрупкая девушка, взмахнул тяжеленной лебардой. к о т о р ы я заселов с в е т е л о д н ы и тактических ф о н а р е й на оружие агентов, а затем, пока они все еще пытались соотнести нереальность происходящего с тем, что происходит сейчас, каждый ее удар забирал жизнь одного агента, американца, китайца или русского. За время двух вздохов выжившие наконец-то пришли в себя, и дальше они действовали так, как их учили: укрыться и открыть ответный огонь. Правда, это только увеличило неразбериху. Они направили свое оружие с глушителями на девушку, намереваясь нашпиговать ее смертельным грузом из пуль. В этот момент девушка г р а ц и о з н о о т прыгнула в сторону от направленных на нее стволов, прежде чем они успели нажать курок. И поток пуль, который должен был попасть в нее, попал в а г е н т а о в другую сторону. А если кого-то из них ранят, то их товарищи естественно открывают огонь на поражение по тем, кто ранил товарища. Таким образом началась трехсторонняя перестрелка. В центре которой вихрем вращался шторм, состоящий из одной готической лоли. Черная лолита п о р х а л а в воздухе как перышко, изгибаясь и вращаясь в полете, избегая пуль. Если бы у нее были крылья, то их цвет был бы черный. Упав на четыре точки как кошка, она мгновенно сближалась с агентами в ближний бой, где разрубала их лебардой. Будь ты хоть трижды элитным агентом, но сложно сохранять спокойствие, когда вокруг тебя летают пули и по воздуху носится черная лолита. Все, чем они думали, это выживание. Для них все, кроме их друзей, стали врагами. Они стреляли на поражение и получили выстрелы в ответ. а л е б а р д а просто не замечал их гражданские бронежилеты. Каждый ее удар разрезал человека на две части. Их никогда не тренировали, как драться с таким противником. В их мыслях сквозил вопрос: и как с таким справиться? И их отчаяние росло. В о дворе гостиницы был маленький бассейн, фонари, гигантский камень. Все это в окружении растений и деревьев, освещенных лунным светом. Но агенты на поле сейчас естественно не замечали того факта, что весь пейзаж представлял из себя идеальное воплощение эстетики в о б и с а б и Вместо этого они видели, что это место имеет множество укрытий, и оно явно совершенно не подходит для встречного боя. Черная Лалита умело использовала складки местности, укрывалась за гигантским камнем от града пуль. Фонарь был задет одной из пуль и спланировал в воду, где сейчас плавал п е р е в е р н у в ш и с с в верх тормашками. Растения, которые были выращены умелым садоводом, были разбиты и порваны практически в мгновение ока. Хотя на брифинге им сказали, что ни в коем случае они не должны стрелять в сторону отеля, но во время этой жестокой битвы несколько пуль попало в отель, оставив дырку в дождевой трубе и разбив стакан внутри помещения. Отстреливаясь, перебегая от укрытия к укрытию, пока была возможность, и снова отстреливаясь. Все это, вся тренировка, которая довела их тела до совершенства, никак им не помогла. Они умирали один за другим. Лидер группы американцев Чак получил о т р и к о ш е т и в ш у ю пулю и упал на землю. Но его сила воли и чувства долго не позволили ему умереть до того, как он сделает еще одну вещь ради своей страны. Видя, в виде, как его соратники погибают один за одним, он дотянулся до рации и тихо прошептал: «Операция провалена. Мы наткнулись на неожиданную засаду и были уничтожены». «Откуда засада? Это что японцы? Нет, это что-то неожиданное». Черная Лолита, девушка. Что произошло? Доложите нормально. н о ответить никто не мог. Чак к этому моменту уже умер.